Глава шестая. Объект взят под охрану. Костя, вопреки выносливости, которая была моей гордостью, я не дотянул до города Ангелов без остановок. Почти бессонная ночь рядом с Леной догнала меня в пути и заставила свернуть в городишко Тафт. Я взял номер в первом попавшемся мотеле и свалился в кровать. Проспав как бревно без сновидений, я встал с солнцем и продолжил путь. Лос-Анджелес еще не запарился жарой и пробками. Я смог без проблем добраться до дома Кирилла Салманова. Меня не удивляло, что алан назначил встречу именно там. При этом сам Кирилл с семьей был сейчас в Самфра, но для друзей двери дома Салманова были открыты всегда. Меня тоже допустили в этот круг, что немного напрягало, но больше радовало. С доверием приходила и ответственность, плюс взаимные услуги. Как семья, где все друг другу рады, все друг другу помогают. «Моя стратегия одиночки противилась такой концепции, но я старался жить нормально, по-человечески. Мой терапевт была бы довольна. Остановившись у ворот, я взглянул на часы. Рановато, конечно. Алан вряд ли ждал меня раньше девяти, но просил звонить, как только прибуду. Я набрал его». «Костя?» — проговорил Стерн хрипловато сонным голосом. «Да, Алан Львович, я приехал. Наверное, еще рано. Могу прокатиться за кофе, пока...» «Ты где?» — проговорил он мои церемониальные речи. «Уже в Лос-Фелис?» «У ворот стою». «Ну и заезжай». Повинуясь приказу Алана, ворота поехали в сторону. Я тоже не стал сопротивляться и направил машину во двор. Пока я загонял авто в гараж, Алан вышел, чтобы встретить меня. Вопреки ожиданиям, он не выглядел сонно помятым. Также я не смог не удивиться, как круто Алан выглядит в принципе. Ему было немало лет, но он следил за питанием и физической формой. Показалось, что он похож на отца Лены, которого я видел вчера. Калифорния. Все здесь либо жирные, либо помешаны на ЗОЖ. Другого я не встречал. Доброго, Костя. Рад, что ты так рано. Поприветствовал меня Стерн, протягивая руку. Успеем все обсудить, пока моя дочь сладко спит до обеда. Проходи. Конечно, я прошел. Дом Салманова был мне знаком. Правда, на кухне я не был ни разу. Алан указал в сторону островка, поясняя. Я отпустил помощников, так что готовим сами. Ты завтракал? Я бы выпил кофе. Ты завтракал? Повторил Стерн настойчиво. Нет, Алан Львович, но... Никаких но, Костя. Никогда не пей кофе натощак. Вредно. С другим человеком я бы, скорее всего, поспорил или махнул бы рукой на весь вред. Но Алан Стерн выглядел слишком охренительно, чтобы пропускать его науку мимо ушей. «Яйца и тосты?» «Хорошо», — уговорился я, усаживаясь за стойку на высокий стул. Предлагать свои услуги показалось неуместно. Я знал, что Алан откажется на правах хозяина. Однажды так уже поступил со мной Салманов. Больше я не рыпался. Алан ловко разбил яйца и отправил в тостер нарезанный хлеб. Я наблюдал за его манипуляциями, отмечая, что движения Стерна четкие, выверенные, ни разу не рассеянные. Кажется, я никогда больше не буду пить кофе до завтрака. «Ты готов вылететь сегодня ночью?» — спросил Алан. «Ваши билеты оформлены». «Забавно. Как же я не буду готов, если билеты оформлены?» «Готов, конечно», — подтвердил я. «Но хотелось бы знать, в чем заключается моя работа. Твоя работа — моя дочь». Она должна добраться до Алтая в целости и сохранности. Там Алексия встретится с Лизой Громовой. Жена президента? Да. Они знакомы? Да, с детства. Думаю, Лиза будет рада ее видеть. А потом поделится этой радостью и с Андреем. Ты сможешь пообщаться с ним неофициально. Громов мужик отходчивый. Уверен, он разрешит тебе вернуться. А если нет? Представил я отрицательный сценарий. Вряд ли он запретит тебе выезд. Питер, граница, Рига, Европа. Но я не верю, Кость. Твое дело отшумело. Никаких адекватных причин оставаться за границей для тебя нет. Возможно, Громов их найдет. Громов нормальный мужик. Он завелся из-за шума, который выновили с Маратом. Но сейчас те дела давно забыты. Его больше интересует моя дочь. А с ней какие проблемы? Алан вздохнул. Тостер звякнул, и хлеб выскочил. Стерн взял паузу, чтобы поставить на стол еду и подать мне приборы. Он сам отрезал кусок яичницы, отправил в рот, прожевал. Только после этого посвятил меня в подробности. Видишь ли, Костя, моя дочь очень умная, талантливая девушка, но вляпалась здесь, в Штатах, в очень некрасивую историю. Ей лучше покинуть страну как можно скорее. Россия – самая безопасная территория для Алекс в данный момент. Андрей не выдаст ее, даже если Штаты будут требовать экстрадиции. Я ел и слушал Алана. Из его уст история дочери без каких-то подробностей смахивала на завязку к шпионскому боевику. Мне было, в принципе, плевать на государственные интересы Америки, да и России. У меня был только один принцип. Алан, без обид, но я обязан спросить. «Спрашивай», — великодушно разрешил Стерн, макая кусок тоста в жидкий желток. Она убила кого-то? Алан поперхнулся. Мне пришлось встать и похлопать его по спине. Спасибо, проговорил он, вытирая слезы и глотнув воды. Нет, она никого не убила. Конечно нет. Это хорошо. Тогда без проблем. Я сел на место и вернулся к еде. Серьезно? Удивился Алан, положив приборы. Это все, что ты хотел знать? Все, подтвердил я. Не уточнишь подробности ее проблем? Нет. Единственное, что меня бы остановило, ⁇ умышленное убийство и попытка скрыться от правосудия. Интересные принципы, учитывая... «Что я сам убивал?» — уточнил я, стараясь звучать прозаически. Алан кивнул. «Такова работа была, Алан Львович. Я этим не горжусь и не стремлюсь возвращаться. Но сопроводить мою дочь ты сможешь». Он не спрашивал, но я предпочел подтвердить. «Смогу. Все навыки при мне. Надеюсь, не придется их применять. Я тоже. Но готовым нужно быть ко всему». Алексия участвовала в создании очень перспективной компании. Она лично занималась разработками, но в итоге они не добились нужных результатов. При этом инвестиции были туда направлены огромные. Ее свидетельство в суде может многих отправить в тюрьму. Люди становятся отчаянными, когда дело приобретает подобный оборот. «Я отправлю тебе досье на всех, кто важен». Я кивнул. Мы спокойно доели завтрак, и Стерн приготовил кофе. Я знал, что все остальные подробности он расскажет мне в присутствии дочери поэтому вопросов не задавал. Алан налил нам кофе. Со второго этажа послышались голоса. «Сонные сони проснулись еще до обеда!» усмехнулся Алан. Я развернулся на стуле и готовился познакомиться с подопечной. Судя по тому, как описал ее Алан, я готовился увидеть кого-то типа Софьи Ковалевской. В очках, несимпатичную, возможно, полную. Скорее всего, в асексуальных шмотках, какие любят феминистки Калифорнии. Но уже через минуту я понял, как сильно ошибался. Со второго этажа спускалась стройная блондинка. Короткие шорты, бесконечные ноги, свободная майка-алкоголичка с глубоким вырезом. Неуловимо знакомая фигура. Через секунду чертовски знакомая. Я вздрогнул и автоматически крутанулся на стуле обратно, чтобы уставиться в стол. Наверное, впервые в жизни понятия не имел, что делать. И пытался хоть на миг отсрочить невероятно неловкую ситуацию. Хуже неловкости была моя полная дезориентация. Я моментально вспомнил, что отец Лены застал нас в спальне. Ну ладно, он не застал, но весьма бесцеремонно вторгся. Ее отцом точно был не Алан, а Марк. Я запомнил его имя. Черт знает зачем. На всякий случай. И одновременно Лена не могла быть дочерью Алана, Ведь он просил меня позаботиться об Алексее. Полагая, что моя вчерашняя соседка и любовница никак не может быть подопечной, я развернулся и решил приветствовать ее, разбираясь по ходу. «Лена», — проговорил я, — «доброе Сто моих слов ее поразил удар молнии. «Лена?» — переспросил Алан, и я повернулся к нему снова. Голова начала кружиться. Все окончательно запуталось, когда вслед за Леной со второго этажа спустился тот самый Марк, ее отец. Аллан, это негуманно, варить кофе так, что воняет на весь дом. Я не могу спать. Болтал пижон в их сегодня шортах и темно-зеленой майке. Он тоже заметил меня и остановился рядом с Леной. Кажется, мой вид имеет стандартный радиус поражения в этом доме. Правда, а не менее, Марк не страдал. Наоборот, он лихо заломил бровь и спросил. А что тут делает твой повелитель гондонов, Лёшек?" Лешик? «Лешик переспросил я, начиная косеть от кучи имен. «Алексия!» — поправил Алан у меня за спиной. «Что еще за повелитель, Марк?» «Поверь, ты не захочешь знать подробностей». «Верю и не хочу, но обязан». «Нет, пап, пожалуйста, не надо!» — вскрикнула то ли Лена, то ли Лешик, то ли Алексия, то ли черт знает кто. Я окончательно потерял логику и контроль. Спрыгнув со стула, я уставился на Аллана, потом на Марка и на Лену. «Черт! Она была похожа на Стерна!» Чертовски похоже, правда, черты лица мягче, но при этом мимика явно заимствована у Марка. Не выдержав, я потребовал ответа. «Как, черт подери, тебя зовут?» Девушка прикусила губу. За нее ответил Алан, который вышел из-за стойки и встал рядом с Марком. Он как будто пытался защитить ее. «От меня?» «Ну, приехали». «Алексия Стерн!» Проговорил Алан четко. Алексия кивнула, подтверждая. Я сунул руку в волосы и потянул, желая отодрать скальп и засунуть всю эту абсурдную информацию в голову без помех. Может, так легче дойдет? Скальп не поддался. Пришлось разбираться по старинке. А кто из них твой отец? Оба, проговорила Алексия, очень тихо и отчаянно краснея. Я продолжил косеть от таких заявлений. Логика давно покинула этот дом. А следом я отпустил субординацию и отключил фильтры. Или оно само все отпало? Пожалуй, впервые в жизни я позволил себе столь нетолерантное поведение. Я давно не смотрю телек и порядком отстал от новостей. Просветите. Когда педерасты научились размножаться естественным способом? Я слышал об усыновлении, но вы же ужасно похожи. Я указал на Алексию и Алана. Марк сложил руки на груди и сжал губы. Его плечи подозрительно подрагивали. Эка, суррогатная мать. Продолжал я строить предположения. «Они не и Костя!» Фыркнула Алексия и сложила руки совсем как Марк. «Просто два мужа моей матери. Все просто. Просто?» Уточнил я. «Серьезно?» «Ничего тут нет простого», — вклинился Алан. «Но мы так существуем, Константин. Давно и вполне успешно». «Если я скажу, что ты до кучи мой дядька, парня удар хватит», — заржал Марк, теряя выдержку. Алексия наступила ему на ногу. «Боже, что ты за человек? Отличный я человек! Молчи, Марк!» Удар меня не хватил, но глаза почти упали на пол. Так сильно я их выпучил. Правда, взял себя в руки и постарался не зацикливаться на ебанических семейных узах Стернов. В эти подробности я точно не хотел быть посвященным, но кто же меня спрашивал? Девушка пришла в себя раньше, чем я. Алексия Лена перевела глаза на Алана и спросила, «Пап, зачем он здесь?» «Возможно, чтобы закрепить твое гетеро?» предположил Марк раньше всех. Алексия отдавила ему вторую ногу, и уже Алан попросил. «Марк, ради всего святого!» «Ради колы и влажных салфеток?» уточнил Пижон, сникнув. «Ладно, ладно, молчу. Какие вы скучные!» Он прошел через гостиную и налил себе кофе. Алан закатил глаза, но замечания как мне не сделал. Видимо, в Марке было столько собственного яда, что кофеин натощак никак не мог ему навредить. «Он твой охранник и спутник до Алтая, Алексия», сообщил Алан, переводя взгляд с племянника на дочь. «Он?» — уточнила девушка, очень невоспитанно ткнув в меня пальцем. Как будто здесь был кто-то еще похожий на охранника. Марк в своих шортах тянул разве что на бродячего циркача. «Это невозможно! Я не хочу!» Тут же заявила Алексия, повышая голос. «Я был с ней согласен. Одно дело охранять тихую заучку, которая будет ниже травы, И совсем другое, вот эту леди нозу. Не исключено, что мне самому захочется ее убить еще до посадки в самолет. Правда, протестовать могла только Алексия. У меня не было выбора. Разве что послать Стернов и попытаться существовать в Штатах без поддержки русского сообщества до конца своих дней. Он, очевидно, наступит скоро, потому что я уже давно готов вздернуться даже с поддержкой Казаевых, Салманова и Стернов так что придется потерпеть Алексию и выполнить задание, чтобы получить шанс вернуться домой». Я выдохнул, смиряясь со своей участью и стараясь не стонать. Алексия не страдала скромностью, как я уже знал. От нее смирение и принятие ждать не стоит. Я не ошибся. Я с этим типом никуда не поеду. Если язвительность барышни переняла от Марка, то упрямство ей точно досталось по наследству от Алана. Жаль, не досталось аристократического спокойствия, с которым Алан заявил. «Ты не поедешь, а полетишь. Все инструкции пути будут у Константина. Тебе нужно только подчиняться». «Подчиняться!» <пух> Она фыркнула совершенно некрасиво, но при этом оставалась привлекательной. «А еще чего, пап?» Не доводить его до белого коленя, не отклоняться от маршрута, не задавать лишних вопросов. «Костя — добрый друг Казаевых. Мы хоть и безбожно его эксплуатируем, но при этом несем ответственность и не имеем права злоупотреблять». Алан скривил губы. «Но, насколько я понимаю, вы уже, видимо, злоупотребляли всем, чем могли». «И пренебрегли тоже всем», — вставил Марк из-за моей спины. «Слава богу, хоть помнили про защиту. Наверное, Костя помнил. Лекси со своей подружкой, скорее всего, забыла, что на член нужно что-то натягивать». «Папа!» — заныла Алексия. Нет, я не могу с ним лететь. Сочувствую, детка, но придется. Да, секс не повод для знакомства, а вот договоренности Алана очень даже. Опять доставал всех своими бестолковыми замечаниями Марк. С одной стороны, он ужасно раздражал, но одновременно разряжал обстановку. Я перестал надеяться, что Алексею удастся меня уволить. Раз Алан все спланировал, так и будет. Старший Стерн подтвердил мою теорию. Это решено. Ты летишь с Костей ночным рейсом. «Ваши места рядом. Никуда не ходишь без него». «Даже пописать?» — уточнила Алексия. «Даже», — подтвердил Аллан. «Он ждет тебя под дверью и выламывает ее, если ты не подаешь признаков жизни дольше минуты». Алексия застонала, но Аллан продолжал невозмутимо. «Все инструкции о пути следования у Кости. Не смей пытаться изменить этот план, Алекс. А если попытаюсь?» Она дерзко вздернула нос. Я вызову спецназ или Клима. Кто из них тебя одолеет быстрее? Тогда уж лучше с ним». Огрызнулась, но уже без зуба, моя подопечная. «Даже он лучше Клима». Вот и умница. «Нет, я дура, папа. Объясни мне, бога ради, зачем эти игры с телохранителем и сопровождением? Кого мне бояться в России? От кого защищать? От самой себя, милая. Особенно после твоих подвигов на крыше». Алексия выглянула из-за моего плеча, чтобы пронзить Марка взглядом. Ты ему сказал. Не мог молчать, родная! повинился Марк. Аллан намного лучше сможет организовать твою безопасность. Вот это вот ты полагаешь лучшее! Она брезгливо кивнула головой в мою сторону. Он грубый, бесцеремонный, наглый и абсолютный сексист. А еще здоровый, как Шварц в лучшие годы, добавил Марк. Нормальный парень! Че ты, Лекси? ч «Да ничего!» Она всплеснула руками и умчалась, не сказав нам ни слова больше. Алан снова вздохнул, но весьма спокойно вернулся за стойку. Налил себе еще кофе. «Неожиданно, что вы знакомы, но тем лучше!» Внезапно, очень толерантно проговорил Стерн. «И хорошо, что она ушла. Лучшие подробности я объясню только при Марке. Итак, твои обязанности, Костя!» Алан перечислил все опции возможного поведения и особенно меры которые я должен предпринять, чтобы сохранить наше инкогнито и обеспечить безопасность. Многое в инструкциях Алана вытекало из моих собственных проблемных отношений с Родиной. Один крюк через Париж и Вильнюс чего стоил. Я поморщился, заранее представляя, как Алексия будет ругаться при пересадке. Что будет, когда дело дойдет до пересечения границы на авто, я и представлять не хотел. «Вы уверены, что я должен сопровождать ее?» Спросил я после всех подробностей и еще одного прекрасного кофе, который сварил Алан. Мужчины переглянулись и кивнули почти синхронно. Я попытался не представлять, где они достигли такого взаимопонимания. Марка ни капли не волновала, что я спал с Алексой. Алана похоже, немного коробило, но он держал себя в руках и даже выдавил из себя терпимость. «В тебе мы уверены, Костя. Надеюсь...» Ваше досрочное знакомство не повлияет на твои навыки. Разумеется, нет. Отбил я железно. Как же я ошибался.